«Как это недосадно, мы должны признать», — писал Тео — «что переживаем сейчас полнейший упадок. Фабричные методы проникли повсюду, пьесу теперь изготавливают точно так же, как сюртук. Один из суавторов снимает с Мерку, другой — кроит материю, третий сметывает куски. Изучение человеческого сердца, стиля языка теперь не ставят ни во что. Суавторство в творчестве совершенно немыслимо. Представьте себе Прометея перед которым, подперев рукой подбородок, сидит свой автор, с интересом наблюдая, как бунтарь борется со стоклювым коршуном, ловко выклевывающим у него сердце и печень, и при этом делает на клочке бумаги пометки карандашом Конте. Дюма, на лету схватывавший перемены в настроениях публики, решил сменить регистр. «Если удуматься. Покажется странным, почему этот жизнерадостный человек гораздо чаще писал мрачные драмы, чем веселые комедии. Если он и умел повергать в ужас, то еще лучше умел веселить. Подходя к четвертому десятку, он начал пробовать свои силы в пьесах а-ля Морево. Готье с присущей ему проницательностью объяснил эту эволюцию таланта. «Комедия «Чужда ранней юности»» которая ко всему относится серьезно и все принимает близко к сердцу. Если бы господин Дюма стал теперь переделывать Антони, Адель Дарвей не умерла бы, а любовник, спокойно представивший свою супругу, играл бы с ним в карты. Чем дольше вы живете, тем сильнее вами овладевает смертельная тоска, и тут-то вы начинаете писать комедии. В 1839 году комеди францес поставила комедию Дюма «Мадемуазель де Белиль». Сент-Бёв, всегда отрицательно относившийся к драматургии Дюма, вдруг стал любезным. Когда писатель, — говорил он, — заблуждается на свой счет? Когда он, занимаясь без должных оснований высокой поэзией, счетно пытался казаться более великим, чем есть на самом деле... Всем радостно узнать, что он одержал неожиданный, блестящий и легкий успех. И все, наконец, стало на свои места. Господин Александр Дюма, писатель, пользующийся любовью публики, и все искренне аплодировали его живой и остроумной комедией. Хотелось бы, чтобы господин Дюма пустил корни где-то между эмпиреями и бульваром не так высоко и не так низко.